Часть первая. Глава первая. Охотник или жертва. Охота на оленей была бы замечательным спортом, будь у оленей винтовки. Уильям Гилберт. Октябрь в Портленде такой же дождливый, как и в других северных штатах. Но, несмотря на погоду, городу удавалось сохранять имидж весельчака. Даже во время экономического кризиса Портленд не загрустил – а расправил плечи и щедро одарил весь регион павильонами с фастфудом, микропивоварнями, хардкорным панк-роком, велокультурой, независимыми журналами и умеренным автомобильным трафиком, достойным, скорее, маленького городка, нежели метрополиса. Портленд – место, где молодые выходят на пенсию. Здесь каждый может заниматься чем угодно для души Здесь университетский преподаватель может варить крафтовое пиво и делать уникальный мед Друзья могут открыть странную пончиковую, которая прославится на весь мир А 90-летний мужчина может быть старейшей дрэг-квин в мире Не зря главный девиз города «Сохраним Портленд странным» Жители города нарочно игнорируют ненастье, продолжая жить прежней жизнью. Это утро не стало исключением для влюбленной пары студентов. Когда ты молод и влюблен, даже горы тебе неровня, и ничто так не бодрит тело и дух, как утренний секс и бег по пересеченной местности. На часах не было еще и восьми, когда студенты оделись в спортивную форму и вышли из дома. В наушниках звучала ритмичная музыка. Пара размялась на лужайке возле дома. Они всегда начинали пробежку с гимнастики. Это не было ритуалом, скорее, необходимостью. Подготовка суставов и мышц к предстоящей нагрузке. Парень побежал первым по тротуару вдоль дороги. Девушка бежала следом, почти не уступала партнеру. Она легко могла бы обогнать его, но тогда не видела бы, как при беге вздрагивают его ягодицы, обтянутые трениками. Через пятнадцать минут они вбежали на территорию парка «Форест». Парень обернулся, чтобы проверить, не отстала ли его подруга. Ему бы не хотелось, чтобы Фло оказалась в парке одна. Убедившись, что все в порядке, он глотнул воды и продолжил бег. Тусклое осеннее солнце мелькало между стволами деревьев. Маленькие ветки и опавшие листва шуршали, соприкасаясь с подошвами кроссовок. Кое-где под ногами чавкали лужицы, не успевшие высохнуть после ночного дождя. Девушка остановилась, чтобы отдышаться. Лем, погоди секунду, что-то я сегодня не в форме». Студентка оперлась рукой на дерево. «Детка, ты в отличной форме. Воды?» Парень достал из поясной сумки бутылку. «Эй, что это?» Его подруга указала на что-то темное, виднеющееся сквозь деревья. «Ты точно не в форме?» — улыбнулся лием «Это же просто машина». Но сюда нельзя на машине. Это вредит местной флоре и фауне, — возмущенно произнесла девушка, все еще тяжело дыша. — Ладно, Гринпис, пошли разберемся. Парень взял подругу за руку, и они направились к нарушителю местной экосистемы. Чем ближе пара подходила к автомобилю, тем отчетливее становилось дурное предчувствие. Сомнение в том, что дело плохо не осталось, как только их ноздрей коснулся металлический запах крови в перемешку с сыростью и прелыми листьями. Лем осторожно задвинул за спину подругу и обошел автомобиль, но ничего не заметил. Парень наклонился и увидел под багажником небольшую красную лужу. Если бы земля была сухой, то кровь бы впиталась и стала незаметной на фоне бурой листвы. Лем был не робкого десятка». Ни запах, ни вид крови не страшили его. До того, как отец бросил их с матерью и уехал с какой-то шлюхой в Лас-Вегас, он часто брал парня с собой на охоту. Ли ему не нравилось убивать животных, но ради того, чтобы больше времени проводить с отцом, он шел на этот сопутствующий ущерб. «Неужели какой-то придурок охотится в парке?» Парень недовольно прищурился. «Давай уйдем отсюда, пожалуйста. Он может быть опасен», — молила девушка. «Подожди, только проверю багажник». Без особой надежды он потянул крышку, и та поддалась. «Твою мать!» «Не смотри, Чудофло!» «Звони 911». В багажнике лежало тело мужчины. Он застыл в позе эмбриона. Руки, ноги мужчины были связаны. «Не нужно быть гениальным следователем, чтобы понять. Смерть этого человека не могла быть естественной». Это больше напоминало спланированное похищение и убийство. Лям сглотнул. К такому он явно не был готов. От мысли, что убийца все еще мог быть неподалеку, становилось откровенно жутко. Руки Фло дрожали, она едва удерживала телефон в руках. Пальцы постоянно попадали не на те кнопки. С третьей попытки она все-таки сумела набрать номер. Прежде она не видела мертвецов. Да и существенных потерь в ее жизни еще не случалось. Когда ты молод и влюблен, ты не задумываешься о смерти. Смерть кажется тем, что случается с другими. Ни с тобой, ни с твоей семьей, ни с теми, кто живет на соседней улице, это произойти не может. Она где-то там. Именно поэтому, когда приходится взглянуть ей в лицо, люди оказываются не готовы. Нельзя подготовиться к утрате. Всегда готовы к смерти, разве что врачи. И то лишь после многолетней практики. В трубке раздался голос оператора. Вы позвонили в службу 911. Какой у вас адрес? Мы на Уотерлайн Роуд. Это Форест Парке, всхлипнула девушка. Что у вас случилось? Голос сотрудницы горячей линии звучал мягко, внушал доверие. Здесь труп мужчины, он в багажнике. Студентка продолжала плакать в трубку. Вы уверены, что этот человек мертв? Уточнила сотрудница. Боже! флоф всхлипнула еще громче. Лим, ты уверен, что он умер? «Да», — подтвердил парень. «Кто с вами? Вам грозит опасность?» Ровным, мягким, как облако тоном, задала вопрос женщина. «Нет, это мой парень. Мы вместе обнаружили этого человека». «Хорошо, не волнуйтесь. Скоро прибудет полиция. Вы прикасались к телу?» «Нет», — неуверенно ответила Фло. «Нет, нет», — подтвердил лиом уловив контекст диалога. «Прошу вас дождаться полицейских. Отойдите от места преступления, чтобы не повредить улики». «Хорошо, спасибо». Флоп попрощалась с оператором и спрятала телефон в карман. Ее тело сотрясалось от пережитого ужаса, а в глазах застыли слезы. Парень отвел ее в сторону и сжал в объятиях. Такая простая немая поддержка. Что тут можно сказать? Не каждый день юной девушке приходится сталкиваться с результатом человеческой жестокости. В такие моменты розовые очки разбиваются в дребезги, а вера в людей тает на глазах. Возможно, через какое-то время она сможет забыть о том, что видела в этом парке. Вот только страх останется с ней навсегда. Наверняка теперь студенты выберут новое место для пробежек, чтобы в страхе глаза не искали убийцу среди прогуливающихся в парке людей. В течение 20 минут на место прибыла полиция. Из блестящего черного, начищенного как туфля лондонского аристократа автомобиля вышли двое мужчин в джинсах и кожаных куртках. Они больше походили на байкеров, чем на блюстителей порядка. Вслед за ними подъехал еще один автомобиль с экспертами, которые, в отличие от полицейских, были одеты по форме. Коллеги коротко поздоровались друг с другом и направились к месту преступления, где их ожидали двое бледных студентов. «Доброе утро. Я детектив Тайлер Блант, а это мой коллега-детектив Логан Миллер», — Блант указал на второго мужчину. — Эксперты Джон Уотс и Ребекка Моррис. — Доброе утро. Очень приятно. Я Лиам. Это моя девушка Фло, — представился парень. — Это мы обнаружили тело и вызвали вас. Эксперты кивнули в знак приветствия и приступили к осмотру тела и места преступления. Первым делом Джон оцепил предполагаемое место убийства. Он натянул полосатую черно-желтую ленту на стволы деревьев и скрепил ее узлом. Ребекка, которую коллеги по-свойски называли просто «Бэкс», собрала каштановые волосы в пучок на затылке и склонилась над телом убитого. Она сканировала его профессиональным взглядом. Ни одной эмоции, ни страха, ни жалости. Ребекка относилась к тому числу людей, для которых смерть — это работа. Когда она еще училась в медицинском университете и участвовала в первых вскрытиях, то падала в обморок. Пару раз Ребекку даже рвала, от вида содержимого брюшной полости и запаха разложения. На заре своей карьеры эксперта в полицейском управлении Портленда она часто оплакивала судьбы своих пациентов, особенно когда среди них оказывались дети или совсем молодые люди. Но Ребекка считала лицемерием лить слезы по одним и спокойно исследовать тела других. Со временем она сумела договориться с собой. Эмоции дома. На работе голый профессионализм. Из уважения к тем, кто оказывался на ее столе, Ребекка выполняла работу аккуратно, точно устанавливала причину и обстоятельства смерти. Пожалуй, это было лучшим, что она могла для них сделать. Ее слезы безмолвным пациентам были ни к чему. Ребека нахмурилась. Она всегда хмурилась, когда старалась сосредоточиться. Три полевых ранения в области груди Судя по размеру отверстий, убийца использовал патроны 22 калибра. Точнее, смогу сказать после экспертизы. «Есть гильзы?» — уточнила она у своего коллеги. «Гильз нет, но есть следы», — отозвался Джон, обходя автомобиль. «Отлично. Сними слепки», — впервые раздался хриплый голос детектива Миллера. «К сожалению, следы размылы дождем. Я даже размер точно определить не смогу», — с досадой ответил эксперт. Замери и сфотографируй все, что найдешь. Даже размытые следы лучше, чем их отсутствие». Миллер смотрел в противоположную сторону, будто бы совсем не интересовался тем, как отреагирует Джон. Собственно, так оно и было. «Не надо учить меня работать. Я уже не стажер», — оскорбленно ответил Джон. «Мой долг — раскрыть это дело». Если для этого мне придется каждому давать инструкции, чтобы убедиться в тщательности следствия, я буду это делать. Смирись, Джонни, — прищёк его Миллер. «Придурок!» — пробумнил эксперт себе под нос. «Я все слышу, Джонни», — ухмыльнулся Миллер, но ну, не посчитал нужным отвечать на этот выпад. Логан мало заботило то, что думает о нем коллеги. Он вообще не зависел от чужого мнения». Его референтная группа начиналась с семьи и заканчивалась блантами. Возможно, правда в словах Джона присутствовала, и Логан отчасти был самовлюбленным придурком, но еще он был профессионалом в своем деле. «Мы тратим время. Я понимаю, что этот парень больше никуда не торопится, но мне хотелось бы побыстрее закончить здесь. Вот-вот снова начнется дождь», — раздался голос Ребекки. «Желание женщин — закон. Проверь внутри» отозвался Миллер. Щеки эксперта залились румянцем, но уже спустя секунду она снова сосредоточилась на трубе. Детектив Тайлер Блант в это время опросил свидетелей об обстоятельствах находки, обменялся контактами и попросил не выезжать за пределы штата в ближайшее время. Детектив был уверен в их непричастности. Девчонка даже потеряла сознание от страха в начале разговора. Аптечку пришлось искать в машине экспертов, потому что в машине Миллера Она хоть и была полной, но срок годности медикаментов в ней давно истек. Блант следовал протоколу. Он сказал это на случай, если потребуется их помощь. Тайлер получил согласие от студентов и не стал их задерживать. Они торопились на занятия. «Тай, иди сюда», — позвал Миллер. «Понюхай». «О, морской бриз», — оценил Блант. «Точно». Убийца тщательно вычистил салон. И, судя по отчетливому запаху, было это не больше суток назад. Проверим отпечатки, но я могу поставить сотню на то, что все они стерты. «Логан, имей совесть. Я с прошлого дела должен тебе полтинник. Ну, проверяй как следует, я пока помогу Бэкс». Вытащив голову из салона, Тайлер направился к эксперту. «Хорошо, мамуль!» – нарочито серьезно сказал Миллер и вернулся к осмотру. Блант рассмотрел убитого. Его руки и ноги были связаны бичевкой. Если повезет, на ней могут оказаться отпечатки или биологические следы убийцы. Багажник, в отличие от салона, не был обработан химическим моющим средством. Тайлер помог эксперту подсветить фонарем место обнаружения трупа, чтобы получить четкие детальные снимки. Логан закончил с отпечатками. К этому моменту подъехал фургон за телом, чтобы отвезти его в предпоследнее пристанище, где его тоже не ждало ничего хорошего. Старенький каприз, в котором обнаружили тело, эвакуировали в участок для дальнейшей проверки. Первичный осмотр редко давал полную картину преступления. Кроме того, предстояло установить владельца авто. Проводив фургон и экспертов, детективы сели в машину. Повисло тяжелое молчание. Они уже четыре года работали в команде. Порой тишина для них была даже комфортнее слов. Особенно в моменты, когда они думали об одном и том же. Так было не всегда. Начало их совместной работы выдалось довольно горячим. Логан хотел работать один, а Тайлер просто хотел работать. Победу в этой битве одержал здравый смысл. Лучшего напарника, чем Тай, Сложно было представить. Надежный, ответственный, пунктуальный. Логан очень быстро понял, что Блант намного лучше, правильнее его самого. Поначалу это страшно злило Логана, но вскоре он по-настоящему смог принять Бланта. Не говоря уже о том, что благодаря Тайлеру Логан смог скинуть со своих плеч ненавистную бумажную волокиту. Вскоре Тай стал его единственным настоящим другом. Только Тайлер мог терпеть несносный характер Логана. Он один за речью друга видел одинокого, болеющего профессией человека. «Видишь связь с первым трупом?» — заговорил Бланд. «Не вижу, а чую морской бриз. Ту Киарьо отмывали похожим средством. Нужно сделать срезы с обшивки и отправить на химический анализ в лабораторию». Логан подтвердил догадки коллеги. Погнали в отдел, оформим дело. Тай откинулся на спинку пассажирского сидения. Погнали, оформим, будь ну не неладно. Ругнувшись, Логан повернул ключ и тронулся с места. Урча мотором, раритетный Камаро выехал на гравийку, оставляя место, которое с этих пор будут именовать плохим, позади.